Записки Выдержка из личного журнала Никола Санти Пока недоступна для чтения в Кодексе Я сижу со своим журналом и ручкой, и мне нечего сказать Я смотрю на предыдущие страницы и понимаю, почему На каждой странице полно Кристофера О том, чем он меня раздражает, или веселит, или радует. Наслаждение от моментов, где мы сидим вместе в тишине между делами, когда у нас еще была возможность думать о будущем. У Кристофера всегда было много шипов, за которые сложно держаться. Однако это никогда не мешало мне его любить. В тишине, где должен быть он, я ничего не слышу. Я жду». Пытаюсь отбросить гнев, который испытываю к идиоту Брайтвелу и его идиотскому плану, что отправил человека, которого я люблю, в очередную темницу в земле, приговорив к бесконечным ночам страха, боли и отчаяния. Ничего в мире не стоит мучений Кристофера. Для меня ничего. Пусть библиотека процветает или падет. Мне важно лишь, чтобы он был жив в безопасности и здравом уме. Если это ересь, то я буду рад умереть еретиком. Если он вернется сломленным из тех темных мест, а он обязан вернуться, то за каждую боль и каждый синяк я отомщу Брайтвеллу. И да поможет мне Бог, если Кристофера у меня навсегда отнимут».